Диму всегда увлекали мифы и легенды. Он вообще любил читать. Это было и спасением, и наказанием. Мало что могло сравниться с тем отчаянием, которое накатывало на него после завершения понравившейся книги. Хорошо написанная история словно бы снимала с него кожу, а потом на последней странице его выбрасывало обратно в жизнь, обнаженного и беззащитного. Каждое прикосновение действительности мучило. Мир был слишком несправедливым. Люди были слишком несправедливыми, а мир люди, окружавшие его, были несправедливыми вдвойне. Он бы с радостью предпочел оказаться в логове гигантского паука, в запутанном лабиринте с Минотавром, чем утром проснуться в своем теле, в своей кровати. Однажды, читая легенды из кельтского эпоса, он узнал про страну Фейри, вход в которую находится под огромным камнем на скалистой горе. Сказочные создания то и дело похищают людей и отводят их в свой мир, где предстоит только пить и веселиться. Пить и веселиться. Они не знали печали, но никто не хотел попадать им в руки. И не только потому, что выхода из этого мира не существует, но и потому, что ни у одного обитателя страны Фейри нет души. То ли она пропадает в момент перехода из мира людей в мир под камнем, то ли ее лишаешься уже на месте. Неважно. Важно, что кельты верили, без печали нет души. И когда придет время страшного суда, все люди получат по заслугам и отправятся в рай или ад. Но только не фейри. Сказочная страна вместе со всеми обитателями развеется, словно ее и не было вовсе. Когда Дима думал об этом, он всегда про себя усмехался. Если без печали нет души, то уж с его-то печалью бояться нечего. У него наверняка должна быть просто огромная душа. «На парочку людей хватит». Вот и сейчас он снова улыбнулся, когда его мысли сами собой вернулись к этой истории. «Какие к черту фейри! Ты стоишь в вагонном сортире, здесь воняет дерьмом, а ты думаешь, хер знает о чем», сказал про себя Дима и сплюнул зубную пасту в железную раковину. Чувствовал он себя не очень. На перроне перед посадкой его вывернуло. Он вышел из туалета и стал искать свое купе. Вагон освещался слабым утренним светом. Из-за дверей доносились голоса. «Садись, да садись ты уже!» «Ну, как ты поспала?» «Будь добр, достань мне вафли. А у нас вот картошка с маслом, ага!» Диму от всего этого передергивало. Стучали колеса, ветер дул в открытые окна. Весь день прошел, как в тумане. Он лежал на нижней полке, дремал, иногда просыпался и перекусывал. На вокзале он купил несколько сэндвичей, которые в рюкзаке превратились в кашу, а еще сырные чипсы, газировку. Вместе с Димой в купе ехали мать с сыном лет семи. Она сидела в телефоне, а мальчик то спал, то листал комиксы с Бэтменом на обложке. Это были идеальные соседи, тем более, что вечером они вышли на одной из станций. Часа в три ночи Дима проснулся от криков в коридоре. Он даже не успел различить, реальность это или сон, как все стихло. Потянувшись, он понял, что хочет в туалет. «И еще надо бы снова умыться». Он взял полотенце, засунул зубную щетку в карман спортивных штанов и вышел из купе. В коридоре никого не было. Кроме стука колес, ни звука. Разве что тихий храп доносился как будто со всех сторон сразу. Зайдя в тамбур, он увидел девочку. Та сидела на полу и плакала, уткнувшись лицом в коленке. Когда за Димой захлопнулась дверь, она быстро подняла голову. В ее глазах он увидел такой испуг, что на секунду ему самому стало страшно. Он обернулся, но за спиной никого не было. Щека у нее распухла, под носом засохшая корка крови. «Эй, что с тобой случилось, а?» Спросил Дима, опускаясь перед ней на колено. «Ничего». Девочка шмыгнула носом. «Ну, не плачь. Где твои родители?» Дима осторожно дотронулся до ее локтя, но она быстро отдернула руку и опять уткнулась лицом в коленки. «Послушай, я тебя не обижу». «Просто скажи, что случилось, где твои родители, и я тебя к ним отведу. Может, ты не помнишь номер купе? Так это не страшно, мы все равно их найдем». «Это папа». Она подняла голову. Диму опять затошнило. Ему хотелось что-то сказать, но он молчал. «Да и что тут скажешь? Когда-нибудь и это кончится. Все когда-то кончается». «Тебе что здесь надо, придурок?» Услышал он голос у себя за спиной. Девочка замерла и почти перестала дышать. Он представил, как сильно стучит ее сердце. Медленно поднявшись, Дима развернулся и увидел перед собой мужика в серой футболке. Лысая голова, толстые губы. «Ты что, язык проглотил, говно сраное? Тебе че от моей дочки надо?» «Я ее не трогал», — сглотнув, сказал Дима. «Она сидела одна, я подумал, что-то случилось, у нее из носа шла кровь. А тебя вообще это касается?» Это, блядь, вообще твое дело, я спрашиваю? Разве она твоя дочь, а? Тебе она кто? А, давай, давай, иди, куда шел. посы возвращайся к себе, пока порожен не схлопотал. Понял? Вы не думаете, что у нее может быть сотрясение мозга от такого удара? Пошел отсюда, я сказал. Вздохнув и сжав кулаки, Дима открыл дверь в туалет. Он еще не успел зайти, как услышал хлесткий удар. Мужик отвесил девочке по щечину. Дима закусил губу. Он думал о том, что хотел бы сейчас сделать. Снять полотенце с плеча, быстро накинуть его мужику на шею, перекрутить силы и потянуть на себя. От неожиданности тот захлебнулся бы воздухом, но Дима все равно затягивал бы полотенце сильнее и сильнее, пока лицо мужика не стало бы багровым, пока он не начал бы умолять отпустить его, не начал бы потеть от страха. Но Дима не сделал этого. Это ни к чему не приведет, это никого не спасет. Обозленный отец потом сорвется в купе, опять изобьет девочку, отомстит ей за свое унижение. Дима выдохнул. Не оглядываясь, зашел в туалет. Хлопнула дверь. Он облокотился на раковину, посмотрел на свое отражение в зеркале. Его трясло. Хотелось кричать и ломать все вокруг. Разнести все к чертовой матери, уничтожить. Он уперся руками в стену и старался успокоиться. Надо умыться и почистить зубы. Умыться и почистить зубы. Умыться и почистить зубы. Колеса стучали. За стенкой кто-то кашлял. Когда Дима закончил и открыл дверь, в тамбуре никого не было. Вернувшись к себе, он завернулся в одеяло и включил плеер. Прислонился к окну. Под музыку он считал пролетающие за окном фонари. Голова была пустая, совершенно пустая. Из темноты выплывали однотипные станции. Интересно, полиция уже начала поиски?